В тюрьме, Бедная Шепелева вскрикнула и опустилась на подставленный ей приставом стул. Вы шутите, но это жестокая шутка растерянно бормотала Шепелева. Возьмите свои слова назад. Я говорю совершенно серьезно, сударыня. Ваша дочь в тюрьме и обвиняется... Боже мой! Но это недоразумение, клянусь вам. Она невинна. Она никогда не обидела и мухи. Однако ее поймали с поличным. Она состояла в шайке преступников и шантажистов, именующей себя Союзом Черных Воронов. И была схвачена в тот момент, когда ждала с деньгами одну из личностей, у которой путем угроз выманивали деньги. Несчастная мать вскрикнула И закрыла лицо руками Боже мой Что это? Кошмар? Или действительность? Я брежу сплю Нет, нет, я не могу Не хочу верить этому Верочка не способна на то В чем вы обвиняете ее Однако все это так Она созналась. Вы лжете Вы смешиваете мою дочь с какой-нибудь негодяйкой. То, о чем вы говорите, не могло случиться с моей Верочкой. Вы ошибаетесь. Несчастный больше нечего было возразить. Она поникла головой и замолчала. Четверть часа спустя, когда она несколько оправилась, Хворостинский осторожно приступил к интересовавшим его вопросам. Расскажите мне, что за девушка ваша дочь и какого вы вообще мнения о ее характере и наклонностях? Мне она показалась очень странной. Здорова ли она умственно? Здорово. Но у нее бывали странности. Она очень нервна и впечатлительна. Малейший пустяк способен довести ее до истерики, а малейшее противоречие — до бешенства. Я много лечила ее, но доктора не улучшили, а скорее ухудшили ее состояние. Несмотря на это, она — сущий ангел. Ее доброта изумительна. Она способна последнюю рубашку отдать бедному. И смею вас уверить, что большая часть моей крупной пенсии уходит у нас по ее настоянию на дела благотворительности. Впрочем, в последнее время у нее прекратились припадки. Мой постоянный источник забот. Ах, так она страдала припадками? Да, с ней бывали страшные истерики. которые в последние два месяца совершенно исчезли. Чему это приписать, я не знаю, но перемена в ее характере была огромная. Насколько раньше ее удручала болезнь, и она постоянно стремилась к излечению, настолько в последнее время она, казалось, забыла о ней и была весела и довольна. «Чему же вы это приписывали?» Я терялась в догадках Пробовала не раз Расспрашивать Веру Но она до этого времени Очень откровенная со мной Всякий раз Замолкала Когда я заводила речь О ее частых отлучках Отлучках? Да, что теперь скрывать Со вздохом ответила Шепелева В последнее время Я почти Не видала ее дома Она уходила на целый день, а иногда и ночевала вне дома. Она говорила вам, где бывает? Да. Это были дома лиц почтенных, которым я доверяла. В каждом из них у нее было по подруге. Могла ли я запретить ей оставаться у них? Вы никогда не справлялись? Была ли она там, где говорила? Нет. Мне не приходило это в голову. Я Доверяла ей У вашей дочери были какие-нибудь Политические убеждения? Никаких Она была еще дитя Ни у нас в доме Ни в доме ее подруг Никогда даже не говорили о политике Она была совершенно чужда ей Однако к чему же вы приписываете вступление вашей дочери в преступное сообщество, именующее себя Союзом Черных Ворнов? Клянусь вам, не могу понять. Я знаю только одно, что Вера невинна, в чем бы ее ни обвиняли. Это ангел, которому нет подобного». «Это мы увидим из дальнейшего», — сухо заметил следователь. «Теперь же должен вас предупредить, что у вас в квартире немедленно будет произведен обыск. Может быть, он даст нам нить к раскрытию места пребывания таинственной шайки и еще к одному очень интересующему меня делу». Вдова покорно склонила голову. «Делайте, как знаете». Обещайте мне только одно, что вы разрешите мне свидание с моей бедной голубкой. Завтра же, сударыня. Мне очень важно знать, будет ли арестованная так неоткровенно и с вами, как была неоткровенно со мной. Вы должны повлиять на нее в этом смысле. Я сделаю все, что в моих силах. Хворостинский подошел к телефону и отдал в сыскное соответствующее распоряжение. Через полчаса в квартиру вдовы Шепелевой, находившуюся через три дома от участка, уже входила полиция. Два опытных агента начали детальный обыск квартиры, причем особенное внимание было обращено на комнату молодой девушки, полную безделушек и картин. Так как письменный стол был закрыт, то его пришлось взломать. Во втором же ящике сыщики сделали ценную находку. Там лежала большая пачка денег в 25-рублевых бумажках, большая часть которых была запачкана кровью. Далее следовало открытие за открытием. В шкафу, тоже закрытом, нашли мужской костюм, перепачканный кровью. Затем парик и, наконец, окровавленный носовой платок, о который преступница вытирала руки. Дело становилось серьезным. Несчастная мать, присутствовавшая при обыске, упала в обморок, из которого ее часа два не могли привести в чувство. Следователь довольно потирал руки. Теперь понятно, почему она не хотела открыть свое имя, думал он. Она боялась именно этого обыска, который открывал ее новое преступление. Девчонка хитра, хотя и имеет метангела. Теперь будем знать цену ее невинному урожению лица. То, что она окажется замешанной в дело убийства Лаурецкого, я предчувствовал уже с того момента, когда увидел на ее руках кольца. Ведь она не расстается с ними». Так и запишем. Он не переменул на другой же день вызвать к себе сыщика Перелетова и похвастать перед ним своей удачей. Агент недоверчиво покачал головой, слушая этот рассказ, но не возражал. И следователь был уверен, что бывалый сыщик молчит потому, что не хочет из самолюбия признать свое поражение. Между тем последний Выходя из кабинета следователя, тихонько бормотал. «Что вы там не говорите, а я знаю. По-вашему, убийца, это девчонка? А, по-моему, подымай выше». «Ну да время покажет». Таинственная смерть юной баронессы фон Рингольм, рожденной Таргушиной, долго волновала умы петербургского общества. Вскрывшие ее врачи единогласно утвердили, что смерть произошла от разрыва сердца. И огорченному ее кончиной супругу, несмотря на волновавшие его подозрения, в конце концов пришлось примириться с этим и замолчать о своих подозрениях. Розы, вдохнув аромат которых, молодая женщина упала бездыханно, были тщательно исследованы по просьбе барона, но также, как и в ее труппе, в них не было обнаружено присутствие яда. Огорченный вдовец съездил... к рекомендованному ему Рахманиновому судебному следователю Скворешникову. Долго беседовал с ним, но опять же без всякого результата. Следователь, хотя и согласился с ним, что смерть молодой женщины наводит на размышления, но подозрение на графа Караваева-Сокольского посоветовал держать про себя, так как твердой почвы оно не имело. «Простите вы меня», – сказал он барону в заключении. «Но мне, лично знающему Караваева-Сокольского, как-то не верится, что он способен убить женщину, да еще именно ту, которую он любил». Это не более как роковое совпадение. Просто графу хотелось взглянуть на цветы, последние, которые он посылал ей. А это желание естественно для любящего человека». Так ваш совет оставить это дело без движения, не мстить за ее смерть? Дрожащим голосом спросил фон Ренгольм. Да. Ведь доктора вынесли резолюцию, что она пала не жертвой преступления. Неужели вы им не доверяете? Нет. Мне внутренний голос говорит, что они ошиблись. Все это так. Может быть, вы правы, но повторяю, Чтобы обвинять, надо иметь прочные данные. У вас же нет даже подтверждения, что ваша жена пала жертвой преступления. И вдруг вы будете обвинять графа. Да все вас осмеют в глаза. Вас могут исключить из полка за такую вещь. Ах, что мне полк, когда вся жизнь разбита? Не говорите. Позвольте мне, старику, дать вам несколько... благоразумных советов. Бросьте думать о преступлении. Если же вы не в состоянии сделать это, то обратитесь к опытному сыщику и поручите ему произвести тайное расследование. Я могу рекомендовать вам такого. Он очень осторожный и честный человек. Если что-нибудь было нечисто в смерти вашей жены, то он Могу поручиться, не прозевает. А о выходе из полка бросьте и думать, чем вы тогда наполните жизнь. Служба все-таки развлечет вас. Общение с товарищами понемногу рассеет ваше горе. Барон уехал от Скворешникова несколько успокоенным. У него в кармане лежал адрес сыщика, рекомендованного ему следователем. Он должен был пролить свет на тайную драму, погубившую его жену. Похороны молодой женщины были торжественные, помпезные, собор Александра Невской лавры не мог вместить всех желавших поклониться ее праху. Барон вел себя очень сдержанно. Его горе не проявлялось, и только когда роскошный гроб с останками покойницы стали опускать в склеп, он судорожно зарыдал и почти упал на плечо стоявшего рядом с ним Торгушина. Тот заботливо поддержал его Набожно шепча, Бог дал, Бог и взял, грех роптать, молиться за упокой ее души надо. За что жалобно простонал молодой человек? На все воля Божья.